Когда Саша влетел в номер, княгиня и Элли, пересчитывавшие горстку монет, подняли на него глаза и тут же вернулись к прежнему занятию. — Мой мальчик, ты должен принять ванну переодеться, — рявкнула княгиня. — Через час у тебя спектакль. Элли, собери монеты и спрячь их. — Мисс Фишер, садитесь, пожалуйста. Хотите чаю? Фрина кивнула, убрала с кресла три пары рваных чулок и села, исполнившись внимания. Княгиня налила чай из самовара в фарфоровую чашку и передала ее Фрине. Элли тем временем сыпала деньги в мешочек и исчезла в соседней комнате, вероятно, для того, чтобы снабдить Сашу чистым треку. Фрина вспомнила о маске смерти и вытащила ее из кармана пальто не схватила маску и провела длинным узловатым пальцем по красным пятнам на ее краях. «Ваша?» — резко спросила она. Фрина махнула рукой в сторону соседней комнаты. «Его?» — ответила настоль столь же резко. Лицо старухи, казалось, еще больше осунулось. «А, он сам мне все расскажет. А вас не ранили?» «Конечно, нет», — ответила Фрина. И Саша ранен совсем не опасно, просто царапина на руке. Она ему даже не мешает. А, издала торжествующий возглас княгиня. «Он все-таки развлек вас!» «Как бы я хотела, чтобы он женился! Это его единственный талант. Это и танцы. Если нам не повезет, он станет жигла, а это недостойно потомка княжеского рода. Мы ни на что не годимся!» Меня ничему, ничему не научили в детстве. Считалось, что работать должны крестьяне. Но я училась, самостоятельно докапываясь до истины. Потом царские дочери пошли в сестры милосердия, и мне тоже разрешили заняться чем-нибудь полезным. Но когда мы оказались в Париже, я поняла, мой самый ценный талант тот же, что у Саши. И я... Это было весьма забавно, но очень скоро все будет кончено. Что же случилось? За нами гнались, и мы прибегли к хитрости. Княгиня вы знали, что в пакетике, который вы мне продали, обычная соль. На лице княгини не дрогнула ни одна складочка, но она заговорила на пол октавы ниже: Соль? нет. Я отдавала деньги не за соль. Что себе думает Герта? Не знаю. Вы уже покупали у нее этот товар? Вообще-то, не совсем, призналась княгиня. Она всегда находила предлог не продавать. Предлог? Да. Или говорила, что за ней наблюдает мадам, или что поставок еще не было, или что все уже продано. «Надо же! Соль! А мы заплатили за нее цену кокаина!» Старуха расхохоталась, и через мгновение Фрини это все тоже показалось смешным. Она попробовала чай. Он был очень крепким, с лимоном, и совсем ей не понравился. Но был еще пакетик настоящего кокаина, найденный в ее пальто вместе с запиской. И когда пакет соды, которым она подменила наркотик, выпал из кармана ее пальто, Элис, полицейский, выпалил все, как она сказала. Это означало, что человек, который навел на Фрину полицию, знал о сделке, совершенной княгиней в банях мадам Бреда. Круг подозреваемых таким образом ограничивался княгиней, ее свитой Гердой и, возможно, мадам Бреда, Любой из них мог подбросить Фрине кокаин. Княгиня перестала смеяться, вытерла слезы и подлила себе чаю. Потом кивнула Фрине. «Вы продвинулись в своем расследовании?» спросила она, и Фрина покачала головой. «У меня есть адрес, может быть, имя? Я точно не знаю», продолжала княгиня. «Вероятно, он вам поможет». Деграсс вытащила сложенный лист бумаги из недр своего наряда, который на этот час состоял из старомодного корсета и роскошного голубого атласного платья, довольно длинного и местами выцветшего. Фрина развернула листок. «Литл Лон, семьдесят с трудом прочла она нацарапанный кошмарным почерком текст. «Кто этот...» «Лон?» – спросила княгиня. «Вот что я хотела бы узнать. Возможно, это и есть наш сукин сын». «Сукин сын? Негодяй!» «Я найду его», – пообещала Фрина и попрощалась с Деграссами. Красавчик Саша нежно поцеловал ее и подвел к сестре для поцелуя. Фрине они казались настолько похожими, что она не стала возражать». Она знала, что близнецы хотят вместе обладать ею, и такая перспектива уже начала казаться ей увлекательной. Но она решила оставить похотливые мысли и удалиться. Фрина нарочито громко постучала каблучками по коридору, а затем, крадучись, вернулась и приникла ухом к двери.